Я думаю, что всех, кто прослушал эту передачу, посетила высочайшая вдохновляющая поэзия. Удивительно, никогда не слышала, что бы так читали. Это не артист, это не теперешний человек, это сам Лермонтов поведал нам свои думы. Все-все передано тончайше богато, глубина мысли, музыка, стихи, какое-то титаническое познание мира, природы, вечности, все передано артистам. даже страшно ведь зрители, то и слушатели могли бы разменинуться с этим чудом. Вот спасибо, что не разошлись, что встретились с Олегом ещё раз, с его неповторимым, необъятным талантом. Ещё раз приобщиться к его неразгаданности, его очарованию, которым было проникнуто всё искусство этого необыкновенного артиста, да видима и человека. Одно от другого неделимы. ЗЕФ e. Диева, Ленинград. Очень просим вас повторить эту передачу. Она нас задела до слёз. Слов нет, потому что их слишком много. Муж и жена Никишины, Подольск. Прекрасно, трогательно, талантливо. Спасибо всем, кто сохранил и возродил это бесценное творение. В течение короткого времени Так быстро прошло это чтение. Лермонтов Михаил Юрьевич был совсем рядом. Казалось, он войдёт и спросит: "Вы поняли мои стихи?" Если бы это произошло, ответ был бы таким: "Да, конечно, благодаря Олегу Ивановичу Далю, мы чувствовали все ваши переживания, на миг были вместе с вами. Спасибо." Трученко Р.А. Город Лигепа. то, что вы прочли, лишь малое талик этого шквала писем, который обрушился на литературно-драматическую редакцию Всесоюзного радиовещания сразу же после 5 июля. Характерно вот что: почти все авторы указывают не только день, но и час до минут встречи с передачей в эфире, словно отмечая крупное событие в личной жизни. Всего 10 стихотворений читает Олег Даль Десять стихотворений, знакомых нам Бог знает с какого возраста. Они обнимают, в сущности, одно главное и последнее десятилетия убитого на Кавказе 27-летнего поручика Лермонтова, пожалуй, самого молодого изо всех рано ушедших русских поэтических гениев и самого взрослого среди современников. Десять лет, как десять стихов. в них словно под огромным давлением спрессована его душа, неуловимая и страдавшаяся, мятежная. Надаль читает, умолкает, слушает музыку и снова говорит. Его режиссёрские ремарки, предваряющие чтение, не менее удивительны, чем само чтение, от того, что и не ремарки вовсе, а нечто другое, и весь моноспектакль наедине с тобой, брат. придуманной и сыгранной одним и тем же человеком внутри одного и того же душевного пространства и не спектакле вовсе а исповедь по это ли Лермонтова актёры ли дали или кого-то третьего возникшего из их единства вот даль вступает с особой верностью музыкального инструмента медленно сумрачно безнадёжно Печально я гляжу на наше поколение, и нас вдруг пронизывает мысль «это же наше, это о нас», а сегодняшних и ощущение беспощадной правды уже не оставит нас до самого конца спектакля. Даль строит его словно между двумя полюсами, между двумя крайними состояниями души, создавая тем самым необходимое для работы ума и сердца высокое напряжение. он движется от критической точки отчаяния к просветлению как путник мучительно и неостановимо восходящий в гору то почти соскальзывая в провалы то взбираясь высоко на кручи к залитой солнцем вершине удивительно но в даливской партитуре моноспектакля действительно стоит пометка реквием реквием по кому или о чему Он родился в 1941 году, и этот год навсегда остался в нём с слабыми лёгкими, головокружениями и приступами тошноты. Он остался в нём не весть откуда взявшаяся стойкость бойца, какая-то тихая, несгибаемая стойкость во всех его героях, не признанных изобретателях, Иванушках-дурачках, служеевых, начиная с пленительного Жене Колышкина. из «Жени, Женечки и Катюши», фильма «Нелепо», отнятого у зрителей, по чьей-то неразумной воле. В нем жил очень веселый человек, мечтал об эксцентрических ролях, и его чтение юмористических рассказов вызывало гомерический хохот. В нем жил очень невеселый человек. Его любимым героем с детства стал Печорин, он тогда уже мечтал сыграть эту роль. В нем жил мудрец, посмотрите, Он открывает листы давно знакомой книги, и это словно другая книга, и голос Лермонтова совсем иной. Так кто же он, Олег Даля, создавший Реквием в неполных 40 лет? Вопросов здесь больше, чем ответов. Бывают в истории целые десятилетия подобные, как двойники десятилетия создающие почти одинаковый тип людей и сходную общественную атмосферу, когда дела, поступки и судьбы словно отражаются в некоем историческом зеркале. Годы в буквальном смысле павшие на юности и молодости авторы завещания стали едва ли не самыми позорными в истории России. То, что случилось сразу же после невиданного взлёта национального самосознания, Повинчавшивыся выходам интеллигенции на Сенатскую площадь, было столь же ошеломляющим по уровню нравственное падение. Именно тогда, по воспоминаниям Герцена, явились дикие фанатики рабства, одни изподлости, а другие хуже, бескорыстно. Каливитая и змееная каменное равнодушие, назвавшееся благонамеренностью, сгустились до туманности. из которой выступила зловещая фигура. По небу полуночи юного поэта, где прежде летал стих и песни его ангел, теперь молча летел, холодный, как сама смерть, демон. Что-то необратимое происходило с этим поколением, с самим поэтом. Какая-то ржа разъедала их изнутри, весь мир начинал раздваиваться. За спиной у Нины стоял дышаядом Арбенин. Э лучшие колосья падали, не успев созреть. 1841 год стал для Лермонтова годом ухода, для автора моноспектакля О Лермонтове век спустя годом прихода. Ровно 100 лет минуло с тех пор, как навсегда захлопнулись двери за первым и распахнулись перед вторым. Здесь будет много почти фантастических совпадений. Совпала группа крови эпох, самих натур И это определило всё. Главный и мучительный вопрос русской интеллигенции о границах свободы и зависимости. Лев Толстой стал главным и для поколения Олега Даля. Весь его моноспектакль от начала до конца произвёл на меня потрясающее, переворачивающее душу впечатление. Олег Даль сумел в этом спектакле стихами великого поэта раскрыть трагедию своей личности и драму своего поколения. В созданном им спектакле «Горькое обвинение времени и общества», в котором он жил, беспощадный суд над собой и своим поколением. Над его слабостями, уходом от тяжелой борьбы с бюрократией, ложью, приспособленчеством, особенно потрясает глубокое душевное одиночество этого талантливого человека, Неутолимая жажда доверия, понимания, трагическое переживание своей неусществимости, невысказанности. По своему возрасту я отношу себя к поколению Олега Даля. Его моноспектакли, как его завещание художественное, являются, на мой взгляд, не только ценностью искусства, но и одной из составных совести нашего поколения, совести болезненно честной и жаждущей справедливости, социального действия. И Элентук, город Томск. Нет, неправда, что мы ничего не знали о нём. Не зная подробности, мы догадывались о главном, дали стех, кому почти всегда плохо. И такие, как он, первыми бьют тревогу, когда на море ещё штиль и небеса лазурные. Его участь была написана на его Твёрдый и черстченным лице, с прозрачными чистыми глазами и безосщитной улыбкой. В нём были душевная изысканность и высокие чувства чести. Как его любимый поэт, он выходит на дорогу один, его сражение со злом происходит скрыто, в душевной глубине, и это одиночество художника у Олега Даля почти вселенское. Среди живой жизни миров и говоры звёзд Он тем горше чувствует свою опустошённость и смертельную усталость, ибо всегда на дороге один. Бесдарная, претенциозная, полная презрения к этическим гробам публики мелкая тварь в этой циничной журналистике, слушая далее мы видим их эти убогие лица, пустые глаза, напыщенные жесты. Та душевная эволюция, которую переживает Лермонтов, В моноспектакле Олега Даля душевная эволюция самого исполнителя почти осязаема. Он, точнее, они бьются со своим неуизбывным демоном в полной тишине, не слышен ни единого звука, ни намёка на эхо, а давая каплю по капле свою кровь за звуки небесной гармонии, неутоляющей острой душевной тоски. В момент наивысшего отчаяния, кульминационный для передачи, когда силы героя на исходе, и он бросает жизнь, как в раго перчатку, происходит невероятное. Его душа начинает расти и расширяться, как некая новая вселенная. Она поднимается ввысь, пролетая птицей над лесами и степями, над их молчанием, их колыханием, становясь равновеликой им, и тогда вместо яростного «ненавижу» возникает «люблю». В великому же завещание приоткрывается тайно столь же странной, как и любовь к Отечеству, любви Лермонтова к человеку. Здесь даль словно ставит лицом к лицу напротив черного портрета, написанного думой, иной светлой, сияющей, но чей же. а мы скоро начнём забывать, если не вспохватимся о тех, кто своими нечеловеческими усилиями приблизил то, что вошло сегодня в нашу жизнь. А мы начнём забывать, если не захотим помнить о той поре, когда просто оставаться самим собой, не подлечить, быть порядочным человеком составляло гражданский поступок. О духовном подвиге тех То в бесчеловечные времена выбрал себе любовь. Умирает простой солдат, и у Лермонтова перед этим огромным событием меркнет всё: собственные душевные метания, боль за потерянное поколение, волшебные флейты и искусство. А всё и вся меркнет перед величием этой души, потому что её любовь простирается за черту жизни. С этой нравственной высоты все вещи получают наконец истинные масштабы, а облик того, кто уходит так кротко и величаво, обретает былинный размах. Только он один, бесконечно одинокий и умирающий без единого слова проклятия, но со словом прощения, в силах сокрушить мертвяющую силу безверия и искупить какую-то огромную вину всех перед всеми. «Именно этот тихий и ни с чем не сравнимый подвиг будет оценен», — верит поэт. А с ним автором он о спектакле «Поздним потомком». По нему только одному справит он свою блистательную тризну. Душа, наконец, освободилась от казавшегося бессмертным демона, словно кто-то сомкнуло единым движением разомкнутую было цепь, и по ней мощно и необратимо пошел ток. Рассказывает Эс Филиппов, сотрудник Государственного литературного музея. В 1983 году у нас в отделе звукозаписи раздался звонок. Сообщили, что в литературный музей принесли магнитофонную запись. Плёнку передала в довадале. Актёр читает Лермонтова. Поехал туда, честно говоря, без особого энтузиазма. Я знаю эти старые зашумленные плёнки, Да и что там ещё нового, может быть, в Лермонтове. Прослушивание происходило по чистой случайности в бывшей трапезной бывшего Высоко-Петровского монастыря, где прекрасная акустика, и как только раздались первые звуки музыки, я понял, что плёнка в ужасном состоянии. Но когда я услышал голос, меня как током пронзило. От этого невозможно оторваться. Я не просто услышал голос Лермонтова, передо мной открылась огромная личность. Это была кассета с плёнкой, записанной на бытовом магнитофоне системы "Мельница". У Олега было только две кассеты, и он их гонял в хвост и в гриву. Он любил Самойлова, Левитанского, захлёбчитал Пушкина, но как только и обратился к Лермонтову, уже никого другого не читал. Это был его поэт. Когда вынашивал идею моноспектакля для концертного зала имени Чайковского, идею спектакля, построенного по принципу реквиема. История восстановления записи это отдельный рассказ. Для меня это было нечто большее, чем просто работа. Саму очистку от шумов, так называемых затыков я делал 2 месяца, а сведение текста и музыки 2 дня, причём качество технического уровня Это росла по мере работы. Многое приходилось додумывать, угадывать в периодичности пауз, но как только я схватил его ритм, всё выстроилось окончательно. Фирмы Мелодия делала свою пластинку по этому макету, произведя сокращение по музыке. А на радио, прослушав оба варианта, остановились на первом, оригинальном. Рассказывает Н. Большое, редактор Я постоянно готовлю альманах. Читателя найду в потомстве я. Альманах о жизни нашей классики. Сегодня работаю над ним уже 11 лет. Люблю эту передачу. Оно за все эти годы у меня не было ничего подобного. Ведь обычно пишу так, и я прослушала, мне было интересно. Такого количества таких откликов на передачу я не получала никогда. два года я ходила с магнитофоном и записью моноспектакля и уговаривала хотя бы её прослушать, потому что была уверена, стоит только её услышать её, как разрешение будет дано. Так оно и получилось. Удивительный случай произошёл, когда мы готовили передачу к эфиру. У меня попросили сократить время звучания, так как иначе передача не выстраивалась в сетку программы. Я пошла с тяжёлым сердцем к опытнейшему мастеру операторского цеха Юте Рашевой и попросила её, если уж резать, так пускай это сделает она, сократить, где найдёт возможным музыкальные паузы. Юлия Константиновна прослушала весь моноспектакль от начала до конца и, наверное, впервые за многие годы наотрез отказалась. В этой плёнке всё на месте, сказала она. Если вам нужно сокращать пускай это делает кто хочет, а я этого делать не буду. Спектакль окончен, закончились как мгновение эти полтора часа Лермонтова и Даля. Закончились, но не для нас. На быть может, давно с такой силой не ощущали мы масштабы постигшей нас утраты, а за ней масштабы иных утрат, которыми мы расплатились и расплачиваемся за годы. когда наши кони по-высоцкому влекли нас сонной державою, что прокисло, опухло от сна. Давно с такой силой не ощущали мы связь времен и меру своего долга. В массе писем, заваливших редакцию после передачи, идущих до сих пор, есть часто повторяющаяся ошибка. Слушатели называют моноспектакль так — Поговори со мной, брат. Это знаменательная ошибка, и хочется повторить вслед за ними. Поговори со мной. Поговори.